Часть десятая. Воскресенье. Вижу, вижу ясно до деталей. Воздух, воздух, будто камень в камень. Недоступная для тленов и крашений Рассеявшись, высится веками мастерская человечих воскрешений. Владимир Маяковский. Про это.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 «Молимся, милися тьдеем, душу раба твоего из сидра, от всяких узы разреши и от всяких клятв высвободи, остави прегрешение ему». Вокруг собрались мои дети, внуки и домашние, их лица были мрачны, руки опущены. Все молчали, внимая священнику. Дым фимиама плыл надо мною, позвякивали цепи и бубенцы на кодиле. Тусклый свет от свечей подрагивавших от сквозняка, то и дело менял очертания лиц собравшихся, делая их то благоговейно скорбными, то неожиданно угрюмыми, то пошутовски забавными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 Образ онемевшего священника у моей кровати, издававшего тусклое и бряцающее позвякование сквозь окутавшую меня холодную вату, стал последним, что запечатлели мои глаза. Я умер. «Щелчок! Свет! Где я?»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 программируемого при помощи перфокарт и до русского «Феликса», немецкие «Нигмы» и первых американских и британских компьютеров. Он рассказал об изобретениях Веневера Буша, Конрада Тузе, Джона Атанасова и Клиффорда Берри, Говарда Эйкина, Сергея Лебедева и других ученых. Рассказал о Алане Тьюринге, Джоне фон Неймани, о корпорации Intel, Microsoft, Apple и производимых ими умных машинах.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 «Давай уже, Исидор, жми применить!» Сказал золотокудрый юноша в белых одеждах. «Еще увидимся!» И я нажал. Я открыл глаза.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 Марина деловито подала руку для пожатия. «Идем», — сказала она, указав взглядом на дверь напротив окна. «Тут есть гардероб, поденем тебя во что-нибудь более подходящее, а потом я покажу тебе мир».